До сих пор мы касались только конструкции и применения этих плавучих средств. Но главная их особенность заключается в том, что они ходят под парусом и поворачивают при противных ветрах не хуже кораблей с килем, и очень мало подвержены сносу. Достигается это не рулем, а другим способом управления, а именно при помощи досок длиной 3-4 метра, шириной около полуметра, называемых гуарами которые помещаются вертикально на носу и на корме между бревными основы. Погружая одни из этих досок глубоко в воду и поднимая другие, они спускаются под ветер, приводятся к ветру, лавируют, ложатся в дрейф, выполняя все те же маневры, какие выполняет обычный корабль. Неизвестное до сих пор большинству просвещенных народов Европы изобретение Гуара, если опустить ее в носовой части, заставляет судно приводиться к ветру. Если же ее поднять, оно спускается под ветер. Далее, если опустить гуару на корме, судно спустится под ветер, а если поднять, оно приведется к ветру. Таков способ, при помощи которого индейцы управляют бальцевым плотом. Иногда они применяют пять или шесть гуар, чтобы предотвратить снос. Естественно, чем больше площадь погруженного в гуар, тем сильнее сопротивление боковому ветру, так что гуары выполняют роль шверцев, применяемых на малых судах. Метод управления гуарами настолько легок и прост, что когда плод ложится на нужный курс, достаточно маневрировать одной доской, поднимая и опуская ее при надобности, и таким образом плод все время идет в заданном направлении. Перуанские навигационные приемы произвели на Хуана и Ульоа такое впечатление, что они настоятельно рекомендовали ввести эту же систему в Европе. Однако, когда Лекалье и Чарнук опубликовали свои труды по истории мирового мореходства, соответственно в 1791 и 1801 годах, они могли сослаться только на сделанные в Эквадоре наблюдения Хуана и Ульоа и подчеркнуть, что способ управления швертами – применяется лишь индейцами Южноамериканского Приморья, а в Европе все еще неизвестен. Как уже говорилось, Ле в своем наставлении для французских кадетов выступил за оснащение европейских спасательных плотов гуарами, но его рекомендация осталась в Туне. Впоследствии о перуанских способах маневрирования гуарами писали Гумбольд в 1810 году, и Стивенсон в 1825 году. В 1832 году Моррелл сообщал, что бальсовые плоты все еще можно наблюдать в 80 километрах от суши, и они лавируют против ветра, подобно лоцманским катерам. До того, как Парри в 1841-1843 годах издал свой обширный труд о неевропейских судах, Он отправился на северо-запад Южной Америки, чтобы изучить бальсовые плоты. Вот его слова. В Перу по-прежнему употребляются плоты древней конструкции, настолько приспособленные к местным условиям, что их предпочитают всем прочим судам. Он опубликовал приведенный здесь чертеж бальсового плота с гуарами, однако сам не видел, как плоты лавируют в море. Суждение Хуана и Ульоа о неограниченных возможностях управления Гуарами он воспринял скептически. Нам не пришлось наблюдать эти остроумные плоты настолько, чтобы с уверенностью сказать, что они впрямь выполняют все эти маневры. И все же признал, других устройств для управления в океане на плотах нет. Несколько позже, в 1852 году, Скугман видел бальсовые плоты с гуарами вдали от берегов Северного Перу и сообщил, что они ходят на острова Галапагос, расположенные примерно в тысячи километров от материка. Прошло еще 20 лет, прежде чем на европейских судах впервые установили шверты, причем никто не воздал должного древним народам, столетиями применявшим эту систему. По лотропу опыты применения швертов на некоторых малых судах делались в Англии в 1790 году, но по-настоящему шверты вошли в употребление в Англии и Соединенных Штатах Америки.